110. -е. Происхождение познания. Интеллект на протяжении невероятно долгого времени не производил ничего, кроме заблуждений. Некоторые из них оказались впоследствии весьма полезными и даже способствующими сохранению рода. И тот, кто наталкивался на них случайно или получал по наследству, мог уже с большим успехом бороться за самого себя и за свое потомство. К таким заблуждениям которые, став уже почти что религиозной догмой, передавались по наследству от поколения к поколению, пока, наконец, не превратились чуть ли не в основу основ рода человеческого, относится, например, следующее утверждение о том, что существуют постоянные вещи, о том, что существуют одинаковые вещи, о том, что существуют вещи, вещества, тела, о том, что вещь равна своему проявлению, о том, что наша воля свободна, о том, что всякое благо для меня есть уже благо и само по себе. Только много позже появились те, кто подверг эти догмы сомнению и опроверг их. Только много позже истина открылась как самая немощная форма познания. Казалось бы, то жить с нею будет невозможно, ибо наш организм настроен совсем по-другому и привык к полной ее противоположности. Ведь все его функции высшего порядка, улавливание разных чувств, да и все прочие процессы восприятия опирались на те основные заблуждения, которые были унаследованы еще в глубокой древности. И более того, эти заблуждения даже в рамках познавательной деятельности стали нормой, в соответствии с которой определяли, что истинно, что ложно, проникая даже в самые отдаленные уголки чистой логики. Таким образом, убедительность результатов познавательной деятельности не определяется степенью истинности, а тем, насколько давно они были достигнуты. Прочно ли усвоены и способны ли быть условием жизни? Там, где жизни и познавательная деятельность, казалось бы, начинали противоречить друг другу, дело все же никогда не доходило до настоящих схваток. Отрицание сомнений считалось там безумием, но бывали исключения. Мыслители, такие как, скажем, элиаты, выявляли то, что могло быть противопоставлено естественным заблуждениям и твердо стояли на своем, полагая, что это обнаруженная ими противоположность может стать основой жизни. Они вообразили, будто мудрец, человек, не поддающийся воздействию изменчивости. лишенный личностного начала склонный ко всеобъемлющему созерцанию и будто он человек равновеликий каждому из этих свойств в отдельности и всем вместе взятым способен сам справиться с этим перевернутым познанием они верили в то что их познание есть одновременно принцип жизни но чтобы утверждать все это они должны были составить превратное представление о своем собственном состоянии им пришлось выдумать безличность и постоянство без перемен отказаться от осознания сущности познающего отрицать силу инстинктов познании и объявить разум свободной самозародившейся силой они закрыли глаза на то что выработали свои основные положения противопоставляя себя расхожему мнению, требуя покоя и претендуя на единоличное владение и господство. Но постепенно честность и скепсис приобретали все большее значение, ибо это сделало, наконец, невозможным существование таких людей. Их жизнь, их суждения оказались точно так же зависимыми от древнейших инстинктов и основных заблуждений бытия с его всеобъемлющим восприятием.